Натра Котбол. С балкона у Элеронского дворца открывался вид на поистине серебристое море. Северное королевство уже давно утонуло в снегу. Наслаждается ли ее брат подобной картиной в далекой ульбецкой лиге? Неужели где-то еще на свете оживает самая настоящая зимняя сказка? Флания так и углублялась бы в свои рассеянные мысли, как вдруг ей на плечи накинули сюртук. «Нанаки», — обернулась принцесса и обнаружила невесть откуда взявшегося слугу. Это был юноша с белыми, как подавший снег волосами. Его огненно рыжие глаза смотрели на девушку. Руки в рукава продень. Буркнул он. Холодно на улице. Флания послушно надела сюртук, как положено. Она даже не осознавала, что замерзла, пока не ощутила тепло от одежды. Тем не менее, она не смягчила лица девушки, и принцесса вновь обратила взгляд на зимнюю картину. Нанаки глянул повторно и спросил. Все еще в смятении? Что? Подняла на него глаза Флания. «От истории фламийцев. Добавил парень. «Уэйн рассказал тебе ведь так?» Принцесса посмотрела на ноги в глаза. Он редко выказывал эмоции. Не сказать, что ему незнакомы горе, радость или печаль. Большинство решило бы, что лицо юноши ничего не выражало, но только не Флания. Она замечала мельчайшие изменения в его чертах, и сейчас оно было тоскливым. О причине девушка тоже догадывалась. «Да, ты прав». «Меня потрясли зверства, что фламейцы некогда чинили». Прозванный основателем, один фламейца чеялся найти бога для своего народа и придумал собственного. Так возник истинный бог, Всевышний. Уэйн упомянул, якобы основателю снизошло откровение. Прежде всем божествам требовалось то, чем править. Лесной бог покровительствовал лесам, речной рекам, горный горам. Народ тем самым легче представлял их, а хоть не верил». Вера рушилась, когда рушились обиталища божеств. Во время путешествия основатель понял. Однажды люди вырубят леса, запрутят реки, разровняют горы, от объектов поклонения не останется ни следа. Иронично, боги нуждались в обереге от собственных же верующих. Мужчина же искал вечного и священного, далекого от человечества, и он пошел дальше. Океаны не годились. Однажды человек укротит морскую стихию, Небо не подходило, однажды человек покорит его, даже звёзды, однажды человек прикоснется к ним. Что же оставалось? Где вломится молиться без страха за жизнь? Ничто не передавало терзания основателя. В конце концов в его голове зародилась дьявольская идея, что если создать недосягаемую землю? Что если создать одного бога, что повелевает всем сущим? Так возник Всевышний. Вера во Всевышнего быстро распространилась среди фламийцев, зародилась мысль о собственной стране, в которой они жили бы свободно. Соединой верой и под одними знаменами, народ собрал то немногое, что имел, использовал все знания, какие накопил, и стал упорно трудиться. На пути фламийцы встретили множество препятствий и невзгод, но в конце концов воздвигли свое королевство. Тем не менее, призрак грядущего краха бродил по стране своего первого монарха, чтобы построить государство, Фламийцам не доставала рук, и они обратились к другим народам. Быть может, страну постигла боевная участь, переверни некогда гонимый народ черную страницу в своей истории, однако он так и не потушил более ненависть. Обретя власть, фламийцы несли возмездие, будто доступное им по праву рождения. Воцарились тирания и кровавые расправы. Уэйн сказал, как фламийцы прозвали себя. Поинтересовался Нанаки. Флания покачала головой. Парень покрутил прядь волос. «Ангелы». «Ангелы?» Сказание о Всевышнем не отвечает на вопрос, почему он сотворил всех, а защищал только фломийцев. Очевидно, единый бог защищал фломийцев, потому что его создал фломийц. Основатель же не терпел даже малейшего недостатка и того придумал причину. Основатель свел к тому, из-за чего нас угнетали. Глазам и волосам. Он сказал, дескать, фломийцы не люди, но ангелы, посланные с небес, Якобы мы превосходим простых смертных, а волосы и глаза – доказательство. Белоснежные волосы и алые глаза и впрямь создавали впечатление, словно их владельцы – неземные творения. Обычных людей они отталкивали и пугали, основатель перевернул все с ног на голову, не просто не стал отрицать нечеловеческую природу, а прямо сказал, что фломийцы – не люди вовсе. Фламийцев так долго угнетали, что мы попали в ловушку рабского мышления. Основатель назвал народ ангелами, чтобы под срубить его. План принес плоды прежде фламийцы считали свою внешность проклятием, теперь же благословением. Людей переполнила гордость, народ воспрял духом. Только основатель никогда бы не подумал, во что вылиться в вера в исключительность. Фламийцам чинили одно зло, продолжал Нанаки. И вот они возомнили себя небесными посланниками и обрели силу, что ответит обидчикам. Уэйн сказал зеркально. Не то слово, страх и ужас. Вот что мы сеяли. Свидетельства о жутких неописуемых зверствах находятся по всему западному Варна. Они рассказывают о жестоком народе, что погружал бесчисленные жизни в пучину отчаяния. Построенная на крови и гореча страна обречена на крах, фламийское владычество вскоре пало, и беловолосых обратно загнали в рабство. Нет, их положение стало еще хуже. Угнетенные превратились в угнетателей, а Пав вновь, уже были в глазах прочих народов сущими демонами. Один из героев, который повёл восставших против тирании, многое почерпнул исламийской веры, дополнил нужными деталями и распространил новую религию по всему Варна. Он основал величайшие учения на континенте, и звали его Леветия. Но это было давно, прошло не изменить. Пробормотал Нанаки и заглянул Флани прямо в глаза. Или ты теперь боишься фламейцев? Его народ отнял жизни многих тысяч. Если Сюзерин сейчас признается, что страшится, то больше никогда не покажется и на глаза. Так он решил. Нет, совсем нет. Принцесса взяла юношу за руки, будто хватала его решимость. Он вырос, пальцы и ладони некогда одного размера с ее, теперь казались больше. Правда потрясла меня, признала девушка. Но ты сам сказал, это было давно. Сюртук, который ты дал мне, занимает мои мысли больше, чем дело минувших дней». «Ясно». Слегка кивнул на Наки. Флани обнаружила, что на лице парня еле заметно промелькнуло облегчение. «Тогда почему ты здесь?» и счёл, что принцесса никак не могла прийти в себя, как узнала темное прошлое его народа. «Я сказала Уэйну, что он и вся наша династия очень добрые, раздаём прибежище фламийцам. В у них есть право жить в мире». Брат слабо улыбнулся и спросил, «В самом ли деле добр к ним?» Объяснила Флания и опустила лицо. Девушка не нашлась с ответом. Воин был не разли вода с ниним, ним, давал выходцам из ее народа важные должности, взвалил на себя бремя регенства, он ни разу не дал поводу сомниться в своем великодушии. Тем не менее, всякий политик однажды принимает трудные решения. Оставайся Флания той же принцесской, что носа из дворца не показывает. Мгновенно бы кивнула на вопрос брата, ведь всей душой верила в его доброту. Нечто ее остановила. Пусть Флани и не доставала опыта, она уже посетила несколько стран. И что-то теперь не позволило девушке ответить без раздумий. Уэйн души не чает во фламейцах. Нет, во всех людях. Но что он хотел ей сказать, От чего она не ответила? Такие мысли одолевали Фланию в одиночестве. «Просто узнай», — предложил Нанаки. «Что узнать? Добр или нет?» «Я так не считаю, но не ручаюсь. Да и все равно ты не поверишь. Лучше убедись лишь и сама». Как ни странно, слова Нанаки несколько не удивили Фланию. Наоборот, напомнили кое-что. Как-то Уэйн сказал, что отчаяние людей многогранное. Очень многое определяет их поступки, и каждая грань — часть человека. Тут Фланию точно молнии пронзила. Уэйн перед ней всегда представал безупречным братом. Но что, если она замечала лишь те качества, что делали его таковым? Наверняка Уэйн спросил, чтобы раскрыть Флане глаза. Брат хотел сказать, что он не просто добр. Внезапно принцесса подняла голову. «Ты прав, Нанаки. Раз я не знаю, как Уэйн относится к людям, выясню это сама». «Похоже, тебе уже лучше», – смягчился парень. «Приступлю сейчас же. И сперва я поговорю с Саргисом». Уэйн велел ему помогать мне. Фланию посещала одна идея с другой, а Нанаки задумчиво смотрел рано или поздно девушка решила бы узнать обо всем и без подсказки и как только она поймет, что брат старается преподать жизненный урок, остановить ее будет уже невозможно. Главная загадка, почему Вейн в качестве примера избрал себя? Если желал научить сестру смотреть на мир шире, то мог найти что-то безобидней. От чего именно он? Наки не находил Вейна добрым. Чего принц добьется, когда Флани решит так же разочаруются. Он сделал это непреднамеренно? «Уверен, что она не разочаруется? Или как раз к этому и стремился?» «Бесполезно. Я понятия не имею, что у него на уме». Сдался Нанаки и сосредоточился на своем долге. «Он страж флании оберегать ее, все, что необходимо. Нанаки защитит принцессу от любого».